Глава десятая. Гора зовёт, пробормотала я, усиленно стараясь не смотреть драконам в глаза, а также не скользить взглядом по перекатывающимся под майками мускулам, что, в общем-то, не просто, учитывая, что я успела отдохнуть, а значит и гормоны, которые решили временно бунт отложить, тоже отдохнули, делая вид, что я разглядываю деревья за их спинами. Я подумала, хорошо, что не путешествую наедине ни с одним из них. Конечно, вдвоём от них прёт так, что глаза на лоб лезут, но по их перепалкам между собой заметила, что они друг друга всё-таки сдерживают. То есть, когда один из них меня жично начинает глазами, второй тут же из кожи вон лезет, чтобы спесь соперника сбить, а моё внимание на себя отвлечь. Что, учитывая мою реакцию на них обоих, в общем-то несложно. Вот и сейчас Брюнет только-только попробовал со мной в гляделки играть, от чего по спине строем мурашки побежали. Как блондин едва уловимое движение сделал, я на него уставилась и в следующий момент уже улыбалась глупо-глупо, отвечая на его улыбку. Тогда Киншин закашлялся и мои слова повторил, мол, гора зовёт. Её строгом взгляд оты сама оторвала и на кинши не фокусировать не стала в избежание. Вместо этого она гору обернулась, которой приблизиться требовалось. Сначала, значит, с этой горы спуститься, на которой нас выбросило, относительно небольшой, но только если с той громадиной сравнивать, затем низину миновать, словно сплющенную с боков невероятной красоты горами с водопадами. А затем нату, самую большую карабкаться. Опыт хождения по горам у меня имелся. Было дело с реелькой в Гималаях зависали. То ещё удовольствие скажу. В смысле, горные переходы, а не Гималаи, понятно. Сначала оно нормально кажется, особенно когда в гору карабкаешься, но после часов 8 примерно, особенно на спуске, мышцы, несмотря на тренированность, Свинцом наливаются конечности, что верхние, что нижние, трястись начинают, колени какие-то неродные становятся, а суставы словно наждачные. Боль от крепатуры была дикая, стиснув зубы шли, и это, учитывая нашу закалку в военной академии, здесь же расстояние, что драконы любезно обозначили двумя днями пути. Даже у хорошо подготовленной меня нервную зубную дрожь выбивает. По воздуху тут, что ли, эти два дня лететь. И тут я хлопнула себя ладонью по лбу. Драконы, которые вновь очередную перепалку затеяли, враз успокоились и ко мне повернулись. Какая же я глупая! это я про себя воскликнула. Не дай небо при этих двух самодовольных мордах такое ляпнуть. Слуг же сказала, Но вы даёте, парни. Парни синхронно нахмурились. Пояснила им: "Сами же сказали нам к этой горе надо, прямо очень надо, а вместо этого вводите меня чигерями. Мы всего лишь не спорили с тобой, принцесса". Тут же высокомерно сообщил Кеншин: "Поскольку спор с женщиной противоречит чести дракона". "Чести дракона, чести дракона", пробурчала я. Так бы и сказали, что хотели поглумиться над безобидной девушкой. К моему удивлению, эти двое расхохотались одновременно и в голос, причём смеялись долго и с удовольствием. И приятного в этом было мало, потому что разве же это приятно, когда над тобой смеются? Когда замолчали, я пробурчала: "Если оттаргались, берите мои вещи и меня за компанию и полетели. Хватит уже придуриваться". Драконы вы или нет? Крылья вам на что? К моему неудовольствию эти двое снова расхохотались. Но на этот раз смех продлился недолго. Наконец, и сам пояснил причину их веселья. — Если священная гора зовет тебя для инициации, ты должна идти пешком. Так что наши крылья здесь не помогут, — буркнул Кеншин. — Потому что весь путь пешком идти надо. преодолеть, так что мы тоже взлетать не будем, на всякий случай. Никогда не знаешь, что понравится горе, а что нет, и что за испытания она пошлёт тому, кого позвала. Тогда будьте добры, подождите меня, прежде чем мы продолжим наше увлекательное турне по местным достопримечательностям, вздохнув, сказала я и поднялась. Ты куда? спросил и сам, тоже вскакивая на ноги. Кеншин, поднявшись, закинул за плечи рюкзак и сжав губы в одну линию, подтянул поближе чемодан на колёсиках. Куда? настойчиво повторил и сам, когда на первый вопрос ответа не дождался. А я, развернувшись, к кустикам направилась. Я обернулась и так выразительно посмотрела на обоих, что драконы сначала покраснели, а потом взгляды их изменились, ноздри расширились, А дыхание потяжелело. Я, сделав вид, что ничего не заметила и совсем даже не смутилась, к кустам подошла. Это как они здесь вообще живут с таким темпераментом? Остаток дня запомнился мне как адский ад. Мы спускались в низину с такой скоростью, что казалось, вот-вот сорвусь вниз. Приходилось перелезать через торчащие из-под земли коряги, перепрыгивать рытвины, Подгибать гигантские стволы деревьев, то и дело проваливаться в маховые подушки, рискуя переломать ноги. Драконы, конечно, страховали, но я из гордости, которая спустя несколько часов стала казаться мне дурацкой и вообще абсолютно ненужной, руки им не подавала. А когда готова была подать, уже не предлагали. Одно радовало, эти двое ещё три моих рюкзака тянули. Ха Кеншин ещё и чемодан с книжками нёс. Я как раз перелезала через огромный покатый ствол дерева, которое ураган вырвал должно быть очень давно. Ствол успел порос тинхом и покрыться лишайником. Не удержалась на боку дерева и соскользнула вниз, вывалившись в жухлое ристье. Ветки больных лисноли по лицу и открытым плечам. И хорошо, что успела поджав колени сгруппироваться, потому что иначе, наверно, лук бы сломала. Тебе помочь, принцесса? спросил и сам, оборачиваясь. Сцепив зубы, помотала головой из стороны в сторону, надеясь при этом, что вид у меня не очень страдальческий. И сам хмыкнул, криво улыбнувшись. Затем пожал плечами и устремился вперёд. А может, принцесса тебя на ручки взять? проговорил Кеншин. Ведь наверняка принцесса на инициацию только так и ходят, в смысле, ездят. Вид при этом у него был такой самодовольный, несмотря на поклажу. Дракон ничуть даже не запыхался, что окончательно взбесило. И за всех сил сдержалась, чтобы неприличный жест ему не продемонстрировать. Вместо этого посоветовала: "Себя возьми". Издевательская улыбочка тут же покинула губы дракона. Он хмыкнул, Я отвернулся. Ну, Киншин, подумала я мстительно, а я уже хотела тебя от чемоданчика с книжками избавить, потому как зачем они мне здесь нужны? И так понятно, что не до этого как-то будет, особенно в первое время. А вот после ихтства дракона отогнала от себя льтруистический порыв, как ненужный и бесполезный. Пусть тащит, ему полезно. Стиснув зубы, я встала, сначала на четвереньки, потом на колени, лук и колчан поправила, а когда поднималась на ноги, в ушах зазвенело, приплыли, буркнула себе под нос: "Уже в ушах звенит и перед глазами звёзды". Помахала рукой перед носом. Это помогло. Звёзды мелькать перестали, а я дальше потопала. Причём с первым же шагом оболдела, ноги которые только что были свинцом налиты, какими-то слишком лёгкими показались. Такое чувство бывает, когда после часа на беговой дорожке хутяжители снимаешь и бежишь водички попить. Такое ощущение, что к ногам по сотне воздушных шариков привязали. Вот оно и сейчас так было, только не заканчивалось никак. Я зазиралась по сторонам, но ничего объясняющего причины этой неожиданной лёгкости не нашла. Сочная зелёная листва чуть шелестит на ветру, бирюзовые стебли по пояс с розовыми пушистыми головками удивлённо трепещут. Показалось даже, что эти странные цветы за нами наблюдают. Их головки поворачиваются вслед ушедшим вперёд драконам. Я недоумённо поморгала, а затем дошло. Они, как воздушные шарики, на невесомых ниточках трепещут от малейшего изменения ветерка, вот и реагируют на наши шаги, а при этом кажется, что любопытные цветы провожают нас взглядами. Дивясь необычной лёгкости, я поспешила за драконами. Наверное, второе дыхание открылось. Подумала я вслух, и от чего-то показалось, что где-то совсем рядом захихикали. Гора временно перешла в относительную горизонталь, что не могло не радовать. Следуя за драконами, я вошла в небольшую, и, судя по тонким стволам, от которых исходит стойкий аромат смолы, молодую рощицу. Драконы шли впереди, не оглядываясь, словно знали, что я топаю следом. Я прищурилась, вглядываясь в листву над головами этих двоих. Показалось еле Какая-то тень преследовал их, перескакивая с ветки на ветку. Сначала тень над блондином скакала, причём так тихонечко, даже листва почти не шевелилась, но дракон всё равно напрягся. Какое-то чутьё заставило его поднять голову, выглядываясь в листву и прислушиваясь. То, что скакало сверху, тотчас замерло, а когда блондин возобновил шаг, принялось скакать снова. только уже над брюнетом. Я не знаю, что меня заставило снять на всякий случай лук и натянув тетиво, прицелиться. Как бы ни казалось, что эти двое идут налегке, всё же я видела, что и они устали, особенно досталось надменному брюнету, который из-за чьей-то вредности ещё и чемодан с макулатурой катит, глядя как уставший дракон упорно тащит мой чемодан. и я почувствовала что-то похожее на укол совести тень над головой киншина скакала с ветки на ветку постепенно снижаясь а когда соскочила с самой нижней над головой дракона моя стрела вжикнула в воздухе дальше всё произошло очень быстро киншин перекатился по земле так быстро что на миг потеряла его из виду и сам тоже перекатился но предварительно прыгнул Пролетев над головой Киншина, никогда не забуду глаза драконов, которыми уставились на меня, когда приподнялись. Причём в руках и сама была стрела, с насаженной на неё пупырчатой жабой с выпученными красными глазами. "Она это пробормотала я. Киншина сожрать хотела вот". Киншин нахмурился, недоверчиво взглянул на мёртвое тельце жабы. что болтается настрелия в руках и сама затем снова на меня. Тишину прорезал вопрос и сам: "Как?" "Что как?" переспросила я, пожимая плечами. Стрелой, разумеется, ты её в руках держишь. То, что мы заметили смертопыра, это понятно, спокойно пояснил и сам. Как и то, что мы, когда твари атаковала, были готовы тоже. Но как ты умудрилась не только выстрелить, но и попасть в него? Загадка, пробурчал Кеншин. То есть в эту тварь и без меня бы заметили. Дошло с опозданием, и это было обидно. Мы и заметили, сказал Кеншин, но спеси в его голосе не было, что хоть как-то утешало. Вопрос: как его заметила ты? проговорил и сам, и я плечами пожала, присела, разглядывая мёртвую жабу. Стрелу обратно получить хотелось. Виталий Владимирович сам делал, при этом трогать тварь желания не возникало. Пупырчатая, скользкая, при этом покрытая то ли мхом, то ли плесенью жуть. Но ничего не поделаешь. Стоило мне протянуть руку, как и сам отдёрнул свою. "Ты что делаешь?" спросил он хмурясь. "Стрелу назад получить хочу." ответила ему. "Погоди", пробормотал и сам. "Сам дам, она ядовитая". Я поёжилась, содрогаясь от отвращения и от благодарности дракону. Вслух же сказала: "Значит, будет теперь у меня в арсенале ядовитая стрела". Тот усмехнулся и пробормотал снова, что непонятно, как у меня получилось, потому что реакция драконов опережает человеческую в несколько раз. Я невинно плечиками пожала, а как Деншиныс дал вополь на индийский крик похожий, и его все подпрыгнуло. Ты чего? обернулась к нему. Причём, судя по лицу и сама, который как раз жабу с помощью охапки листьев со стрелы снимал, ему тоже интересно было, что с братом. А тот на меня победно пальцем тычет и глазами сверкает, а потом расхохотался как ненормальный. Пора следив направление его пальца, я хмыкнула, осматривая свои плечи. И снова этими самыми плечами пожала. Что мол за шутки? А блондин, который к нам подошёл, тоже вдруг смеяться начал. Да что происходит-то? разозлилась я. Она в пыльце фей, со смехом произнёс Кеншин и сам закивал. И я снова осмотрела себя, на этот раз более внимательно. и заметила, что в полумраке леса оголенные участки тела и в самом деле мерцают. «Это... что это значит?» — спросила я. Лица у обоих стали серьезными. «Феи никогда ничего не делают просто так», — сказал и сам. «И уж точно никому, кто не относится к их народу, не помогают». «Бесплатно», — добавил Кеншин, и блондин кивнул. И если феи осыпали тебя пыльцой, облегчив передвижение, лучше быстрее уходить отсюда, пока они не потребовали плату, тем более что мы не знаем, что это за плата. Путь продолжился, и хоть благодаря волшебной пыльце фей, которая меня обсыпали с ног до головы, идти было несравненно легче, всё равно чувствовалась вымотанность и пройденный путь. Спуск был то крутым, то пологим, что встречалось мной с благоговением. На одной из ответственных площадок мы остановились, чтобы отдохнуть и перекусить бутербродами, которые сложила нам на дорогу мамуль. Из вредности я отказывалась останавливаться, заявляя, что прекрасно себя чувствую и готова идти хоть всю ночь напролет. Лишь когда и сам бросил на землю оба рюкзака и, преодолев расстояние между нами одним прыжком, перехватил меня за талию и легко, как пушинку, приподнял над землёй, прямо над своими плечами. Заболтала ногами в воздухе и завопила, что согласна на отдых. Я пыталась вырваться, но дракон держал крепко. При этом я надеялась, что мои попытки выскользнуть, наконец-то за воротник, не выглядят показушными. От прикосновения дракона по телу заскользили электрические заряды, У него живота свело сладкой судорогой, а ноги налились слабостью. Судя по сбившемуся дыханию и сам я понимала, что чувствует он сейчас то же, что и я. А по всполохам его голубых глаз от чего-то понимала, что его огонь горит жарче. И сам бережно усадил меня на нагретый солнцем камень, а затем отшатнулся, словно обжёгся, тяжело дыша. Я смущённо опустила глаза и пробормотала, что если кому-то передохнуть приспичило, то можно обойтись и без таких аргументов. Перекусив бутербродом с ветчиной и огурцом, который я недолго думая соединила с бутербродом с сыром, я отхлебнув из термоса крепкого чая с сахаром, сообщила, что вполне отдохнула и готова продолжить путь. На меня посмотрели укоризненно. и усиленно заработали челюстями, а я от души порадовалась, что есть ещё минутка другая отдыха. Когда действительно пришла пора подниматься и продолжать путь, я чудом сдержала стон. Казалось, что до наступления темноты я не доживу. Драконы торопили, говорили, что до низины нужно добраться до темноты, потому что с наступлением сумерек выходят на охоту более опасные твари. Чемто опупырчитая жаба, которую они называли смертопыром. Добраться до низины мы успели, и драконы ощутимо расслабились. С наступлением темноты воздух посвежил, и то и дело по загоревшему за день телу пробегали волны озноба. Над головой ухали птицы, из кустов раздавалось утробное рычание и чавканье. Невольно я старалась держаться поближе, то к одному, то ко второму дракону. что не могло быть ими незамечено что у блондинистова что у брюнетистова лица то и дело самодовольно сияли и это несказанно бесило то и дело темноту прорезавали белозубые улыбки что бесило ещё больше но стоило миру окончательно погрузиться в сумрак решено было остановиться на ночлег что до драконов им не темнота не рюкзаки И даже чемодан на колёсиках помехи не были, как оказалось, видят они в сумраке как днём. А вот что касается меня, тут всё было гораздо хуже. Мир утрачивало чертания, сказывалась адская усталость, и я то и дело натыкалась на деревья, украшая физиономию корой деревьев или лишайниками. Место для ночлега пришлось выбирать стремительно. Когда остановились на небольшой полянке, меня, как самую беспомощную по словам некоторых, решено было оставить на месте, охранять вещи, так они сказали. Сами же драконы отправились за дровами для костра и ужином. Я, ожидаемо, на месте не осталась, хотя бы из соображений безопасности очень требовалось кустики о справлять естественные потребности на месте общей стоянки. Было по меньшей мере странным, а по большей неэтичным и неосторожным. Я старалась не отходить далеко, но между деревьями что-то заблестело, и меня внезапно поманило на этот блеск. Осторожно, шаг за шагом, нащупывая в темноте путь и стараясь не сильно стучать лбом об деревья, я вышла к лесному озеру. И вот здесь было светло, как днём. Светы, которые днём были розовыми шариками на ножках, светились неоновым светом. Неоновыми отблесками сверкала трава, мох, кора деревьев, огромных таких, напоминающих наши ивы, и ветви сверкающими сосулькоми спускаются в озеро, круглое, как тарелочка со светящимися кувшинками на водной глади. Я присела на корточке и попробовала воду рукой, тёплая, Захотелось избавиться от одежды и рухнуть в эти тёмные воды, смыть с себя напряжение дня, такого богатого на события. Ведь ещё утром, проснувшись в общаге под щебета речки, я и представить себе не могла, что к вечеру окажусь в волшебном мире, который уже станет привычным и будет восприниматься как данность. Нет, купаться я, пожалуй, не буду. Барабамтала я. Мало ли, что здесь водится? Не исключено, что крокодилы, и опять же, эти жабы ядовитые. Показалось, что рядом засмеялись мелодичными голосами или зазвенели колокольчики, но когда оглянулась, никого не обнаружила. А вот умоюсь с дороги с удовольствием. Зачерпнув воды, я с наслаждением умыла лицо, пригладила выбившиеся из пучка пряди. Когда омыла руки и плечи, показалось, что озноб спал. "Спасибо, озеро", пробормотала я, и снова, как будто в воздухе зазвенели колокольчики. В следующий момент меня толкнули в спину, спустя секунду уже вынырнула из тёплой воды, хватая ртом воздух. Проступившая на несколько секунд паника отступила. Во-первых, на берегу никого не оказалось. Означит, то, что меня толкнули, показалось. Во-вторых, вода была такая тёплая и освежающая одновременно, что на этот раз я уже с удовольствием, чего сокрушаться, когда уже искупалась в одежде, погрузилась в озеро, массируя пальчиками кожу головы. Как бы хорошо ни было нежиться в водах лесного озера, пришлось выбираться на берег, потому что каких-нибудь неприятных хищников Никто не отменял, как и того, что когда драконы вернутся на полянку и не обнаружат там меня, поднимут хай на весь лес. Чувствовать себя нужно и нравилось, важно и тоже. А вот хлюпающие джинсы, липнущая к коже майка, мокрые, ставшие тяжелыми волосы, не очень. Кроме того, вода набралась в колчан со стрелами и оттягивала его вниз. пришлось остановиться и выплеснуть воду, пообещав себе, что на ночь нужно стрелы разложить на ветвях кустарника сушиться и туда же повесить колчан. На станку я пришла одновременно с драконами. Киншин прошёлся по мне взглядом мельком, затем бросил на землю охапку хвороста, наклонился, поду и сухие ветки затрещали. Когда по ним весело заскокали языки пламени, и сам тоже что-то бросил на землю и подошёл ближе. "Таши, спросил он, почему ты мокрая?" Я поёжилась от ночной свежести и от его взгляда, а потом и от взгляда Кеншина, который был тут как тут. "Упала, буркнула я. Это куда ты так упала, что так вспотела?" почти угрожающе прорычал Кеншин. Вид у обоих драконов был взволнованный, если не сказать рассерженный. — В озеро, — ответила я и добавила, — красивое такое. С меня немедленно потребовали подробного рассказа об озере. И вот то, что стою мокрая, трясусь так, что колчан со стрелами по спине стучит, никого не волнует. После моего торопливого и оттого не сильно красочного рассказа Киншин многозначительно посмотрел на Исама и, пожевав губами, сказал: "А я говорил, не стоит здесь останавливаться". "Это ещё почему?" поинтересовалась я. "Да потому что это озеро феей", пояснил дракон. "Судя по тому, что они осыпали тебя пыльцой, облегчая переход, и всего лишь в озеро уронили, а топить не стали, они к тебе благосклонны, но с феями Никогда не знаешь наверняка. Никто меня не толкал, пробурчала я. Говорю же, показалось. Дракон хмыкнул, и когда вздрогнул его очередной раз, запаздыла схватился. Ты замёрзла. Меня обдало ветерком, а в следующую секунду дракон протягивал свою оранжевую майку. Обе майки мне протягивали, потому что и сам тоже каким-то волшебным образом разоблачился. И вот стою я, ресницами хлопаю, а эти двое с торсами мне свою одежду суют. Разгоревшийся костер играет на их мускулистых телах бликами. Лица с правильными чертами, словно из камня выточены. И я ощутила себя в какой-то глубокой древности, среди языческих богов, прекрасных, как звездное небо, и таких же соблазнительно манящих. Сделав над собой нечеловеческое усилие, я отвела взгляд от багряных глаз и от синеледяных и буркнула: "Размечтались". Не притронувшись ни к одной из предложенных маек, которые, несмотря на то, что парни целый день в них провели, дразнили ноздри ароматом сильных молодых мужских тел и какой-то живанной свежести, я, хлюпая джинсами, к крюгзакам направилась. Зряя ж, что ли, их доверху вещичками набивала. Когда сняла лук с плеча, взвизгнула: "Чтой-то! Драконы были тут как тут. При этом одеться они не удосужились, но мне не до их мускулов было. Дрожащими руками я протянула им лук. Он был мой и не мой. Массивный, потяжелевший, весь оказался покрытый какими-то узорами. и поблёскивающие в темноте. Такая же метаморфоза произошла и со стрелами, которые в новеньком, совершенно сухом и, судя по всему, непромокаемом колчане обнаружились. Глядя на моё оружие драконье, прямо как мальчишки присвистнули: "Это что?" заикаясь, спросила я. "Феи одарили тебя", с предыханием выдохнул и сам. "Посмотреть дашь, прямо как пацан с соседнего двора?" — спросил Кеншин. Сунула одному лук, второму колчан и ушла переодеваться за дерево. Когда вернулась в новой сухой майке в спортивном костюме с капюшоном и с ушками, потому что костюм из черного флиса с баечкой на молнии лисичку изображает, и в новых сухих кедах почувствовала себя почти счастливой. Но, бросив взгляд на новоприобретенное оружие, которые всё ещё благоговейно рассматривали, нахмурилась. Лук со стрелами были тут же мне возвращены. Я положила их поверх рюкзаков. Драконы вернулись к костру и занялись ужином. Мне даже чуть-чуть совестно стало, что парни на себя ужин взяли, а я, единственная на что способна, это опуститься возле костра на подожжённое полено и смотреть. как они с ужином управляются. Ещё я остывший чай прихлёбывала из походной кружки, которую мне Кеншин дал. Я днём никакого оружия у них не заметила и решила уж было, что они, как в людях Икс, из себя ножики выпускать умеют. А судя по разрубленным брёвнам, не только ножики, но и топорики. А затем, приглядевшись и увидев, чем они всё это делают, Захал от восторга, настал мой черёд клянчить. Киншин с усмешкой протянул мне какую-то гладкую палку, посоветовав быть осторожнее. Когда я спросила, почему только что она у него ножом была, острым и длинным, снисходительно усмехнулся: "А ты подумай о том, что тебе хочется", посоветовал и сам. "Подумай", фыркнул Киншин. Женщины не владеют языком разума. Стоило ему это сказать, как у меня в руках стилет оказался, причём, судя по камням в рукоятке, старинной работы. На кеншина, если что, нацеленный, настал черт и сам охмурится. Он быстро забрал у меня стилет, и когда наши пальцы соприкоснулись, по рукам привычно искры побежали, что побудило меня быстро оружие отдать и вернул его кеншину. — Ты не обрадовалась подарку фей? — проницательно заметил и сам. Я пожала плечами. Какое-то время мы молчали, и лишь после того, как перекусили сочным мясом какой-то птицы, я, видя, что и сам не сводит с меня взгляда, пояснила. — Лук отчим делал, Виталий Владиленович. Я его так ни разу в глаза папой не назвала. В глазах защипала. Кеншин фыркнул. — Обязанность дочери чтить отца. — сказал он глубокомысленно, — а обязанность дочери дракона — чтить отца дракона. «Напыщенный индюк», — мило ответила ему, про себя радуясь, что от хамства брюнета глаза щипать перестала. Тут уж и блондин нахмурился. «Женщина не должна повышать голос на мужчину», — нравоучительным тоном произнес он. «А мне внезапно, как в детстве, плюнуть в их сторону захотелось. На мужчину да!» специально подкрутив громкость сказала ему тут уже оба на меня глазами засверкали но должно быть тяжёлый день и всё остальное сказалось потому что меня понесло на мужчину голос повысить у меня бы язык не повернулся я в присутствии виталия владиленовича чтобы вы знали вздохнуть боялась он между прочим умный мудрый и замечательный самый сильный в мире ясно вам А ещё спортсмен, красавец, и мужик просто охрененный. И это не мои слова, а весьма авторитетных людей. Людей фыркнули мне, но я и не думала обижаться. Да, людей, запальчиво ответила я. Его, знаете, как боятся и уважают все. И вот знаете что? Он дома ни разу голоса не повысил, ни разу. А с мамочкой он вообще тише воды, ниже травы. Мне как-то за какой-то дурацкий мамочкин скандал, который она на ровном месте затеяла вскоре после их свадьбы, стыдно стало. Она вещами бросалась, плакала, кричала обидные вещи, а потом в комнате закрылась. И вот я испугалась, что Виталий Владимирович от нас уйдёт, и прямо его спросила: "Ты теперь уйдёшь?" А он меня по голове погладил, в макушку поцеловал и сказал: "Ну что ты, Сашенька, даже не думай о таком". Мужчина тот, кто в социуме лев, а дома игнёнок. Думаю, ни у кого сомнения не вызывает, что я сильнее твоей матери. Так что же мне теперь само утверждаться за счёт своей женщины? Глупости какие? Мне для этого подчинённых хватает. А потом пошёл, дверь в спаню выломал и мамочку успокоил. Она потом, знаете, как у него прощения просила и говорила, что лучше него никого нет. И она вообще никого в жизни не знала лучше него, а мамуль моя, если помните, была женой дракона, так что не смейте мне говорить ничего о том, о чем чурбаны вы бесчувственные, самовлюбленные сверхмеры, знать не знаете. Оба дракона замерли, чуть не с открытыми ртами, и по мере моей тирады, то краснели, то блинели, даже темнота этого не скрывала. Я же, совершенно взбешенная, с места вскочила, И первым порывом было на озеро отправиться, тянуло меня туда, слов нет, как меня, когда грустно, всегда к воде тянет, а тут довели. Но за спиной раздался холодный, невозмутимый голос Исама: "Таша, идти сейчас на озеро не самая хорошая идея". И таким тоном это было сказано, что поняла, стоит мне ещё шаг сделать, опять ко гнёму на руки подхватит. и насильно у костра усадит. А это унизительно. Поэтому я замерла, как громом пораженная, и, обернувшись, огрызнулась. А никто и не собирается на озеро. Я вообще спать буду. Порывшись в одном из рюкзаков, извлекла наружу тонкий самонадувающийся походный коврик два на два и спальник. Коврик неподалеку от костра расположила. Сама в спальник залезла, и прежде чем улечься, буркнула драконом. Можете укладываться, места хватит. У тех даже рты раскрылись. "Принцесса Таши", пробормотал Кеншин. "Таша, Таша, ты пробубнила сам. Предлагаешь нам возлечь с тобой?" спросил Кеншин и сглотнул, и сам вытер пот со лба. Вот за всю дорогу он не вспотел ни разу, а тут на тебе, пожалуйста. двоим, уточнил он. И что-то было в них такое тревожное, а точнее в моих, готовящимся к революции гормонах, что я о своём великодушном предложении жалеть начала. "Эй, что значит возлечь?" запротестовала я. Я, если что, ни с кем ещё не возлежала и не собираюсь. Не знаю, чему вас в этой вашей драконьей матери учат. Я имею в виду, ночь-то холодная, Фу, чёрт. Не хотите не надо. С этими словами я легла и прежде чем отвернулась, увидела, как оба синхронно отсаживаются от меня подальше. Скажите, пожалуйста, усталость, накатившая девятым валом, помогла совладать с гормональным бунтом. Из путья мгновения я провалилась в блаженное забытьё. Кажется, я сомкнула глаза лишь на миг. Но тут же меня выдернули из темноты голоса. Так и есть, драконы продолжали сидеть у костра и беседовать в полголоса. От звуков их голосов было как-то спокойно и надежно, и я ощущала себя под защитой, и поэтому снова чуть не провалилась в сон. Помешало то, что услышала свое имя. Мое сознание осталось на хрупкой грани забытья и реальности. как бывает, когда тело засыпает, но ты продолжаешь осознавать происходящее. — Принцесса Таши спит? — спросил Кеншин. — Спит, дыхание ровное. Я сегодня крепко досталась, — ответил и сам. — Да уж, как она до последнего на ногах оставалась, даже с этой демоновой пыльцой феей, — задумчиво произнес Кеншин. Я сквозь сон улыбнулась. Меня что, похвалили? Неожиданно. Значит, документы, которые пришли за ней из Аль-Маматру тебя? спросил Кеншин, и я насторожилась. Каким-то шестым чувством я поняла, что, отвечая и само улыбался. Я не говорил, что у меня, говорил, что они в надёжном месте. Как мастер Акихиро тебе вообще их доверил? спросил Кеншин. Сколько помню нашу учёбу, когда он видел тебя, особенно на последних курсах, у него начинал дёргаться глаз. И сам коротко хохотнул и ответил: "Доверил и доверил своими секретами делиться я не намерен". "Не делись", хмыкнул Кеншен. "И ерунда это, за тес альмаматер. Отец вправе её не пустить, и он не пустит. Скорее всего, ты прав", ответил и сам. Мне показалось, или в его голосе я услышала сочувствие. "Мечю пообещал дочь Дракораты и даже ваш клан Все поддержали его, лишь бы получить принцессу. Ему придётся сказать ей про альба-матер. Нечестно с его стороны будет скрыть от неё, киншин хмыкнул. Долг дочери следовать заветам отца. Он добавил спустя паузу: "А она нужна подземному драконару. Ледине она тоже нужна", возразила и сам холодным тоном, "даже нужнее, потому что нас меньше". Когда я только ее увидел, сразу решил, она будет моей, — сказал Кеншин. На что и сам ответил, — ты не видишь ее, Кеншин, она не такая, как наши женщины. — А какая? — спросил тот. Мне представилось, как и сам пожимает плечами, когда отвечает. — Другая. Кеншин хмыкнул. — Вот ты уже и обращаешься ко мне так, как она. Когда я получу ее, научу послушанию. Ты не получишь её, потому что получу её я, процидил Исам. Как? Каким образом ты собираешься получить её? спросил Киншин, по праву сильнейшего. Просто ответил Исам. Раздался короткий злой смех. Хочешь проверить, кто из нас сильнейший? Прямо сейчас? хочу, ответил Исам. Но мы проверим это перед всеми, когда мечи у Кенриу должен будет отдать дочь одному из нас он объявит поединок и я долею тебя на твоём месте я не был бы так самонадеен и чирой сами за тобой сила одного клана за мной целого дракората я не самонадеен кенджи кеншин я реально смотрю на вещи у меня возникло ощущение дежавю и подумалось что драконы повторяют свой спор по очередному кругу И я вновь погрузилась в сон, и мне снилось, что я кружусь высоко-высоко в синем-синем небе, и тело непривычное, и легкое, и рядом слышатся взмахи крыльев, и звуки эти такие желанные, такие родные.